709. -е. Матерь Агни-йоги Материя, из которой состоит физическое тело, ее атомы не стареют и не болеют, но человек все же стареет. Что же стареет, если в течение семи лет материя плотного тела полностью обновляется? Все атомы заполняются другими, новыми, а хронические болезни, например, остаются. что же такое болезнь старений как выбрасывать из организма то что болеет и то что стареет атомы меняются а морщина остается атомы другие новые а болезни старые как может дряхлить тело стоящее из недремлющих атомов об этом следует подумать искать возможности продления жизни именно в этом направлении Что же разрушается в больном организме, если атомы неизменны? Заболевшие клеточки стоят из немогущих болеть атомов. Где же та граница, когда немогущее болеть вещество переходит в могущее болеть? И может ли болеть тонкое тело, если даже оно поражаемо мыслью? И почему молодеет тонкое тело освободившихся от плотной оболочки людей? Почему перешедшие в тонкий мир еще продолжают ощущать боль Вопросы эти ставятся потому, что на них можно будет добиться ответа, если мысль устренится к их разрешению.